Глава 4. После бегства из фабричной столовой Стивен отыскал за собором кафе и стал в обеденный перерыв ходить туда. Кафе давно облюбовала молодёжь. Студенты, подмастерья, многие из которых каждый день занимали одни и те же столики. Поваром здесь был дюжий беглец из Парижа, владевший когда-то собственным заведением на площади Адеон. Зная, что такой молодой аппетит, он каждый день готовил только одно блюдо, зато в изрядных количествах, и включал в цену хлеб и вино. Как правило, он подавал посетителям говядину, за которой следовал десерт, фруктовый торт либо заварной крем. Однажды, сидя у окна и почти покончив с едой, Стивен вдруг увидел знакомую фигуру. Женщина шла, опустив голову, и несла на сгибе локтя корзину. Лицо женщины скрывал шарф, но Стивен узнал её по походке и клетчатому кушаку, которым она была подпоясана. Он вскочил, бросил на стол несколько монет. Они ещё кружились на скатерти, а Стивен уже выскочил из кафе. Женщина свернула за угол на узкую боковую улочку. Он побежал, чтобы нагнать её. И оказался с ней рядом, как раз, когда она потянула за ручку звонка на двойной калитке, покрытой облупившейся зелёной краской. Он поздоровался с ней, и мадам Азер покраснела. «Мсье, я не ожидала встретить вас. Я принесла кое-что моему другу». «Я сидел в кафе и увидел, как вы идёте мимо, и вот решил выйти и спросить, не помочь ли вам с ношей». Она с сомнением посмотрела на корзинку. «Нет, нет, спасибо». Им открыл молодой человек с волнистыми каштановыми волосами и настороженным лицом. Впрочем, едва он узнал гостю, настороженность мгновенно сменилась выражением крайней спешки. «Входите», — сказал он и положил ладонь на плечо мадам Азер, приглашая войти во двор. «Это мой друг», — неуверенно сообщила она, указав на замявшегося на пороге Стивена. «Входите, входите», — повторил молодой человек и закрыл за ними калитку. Он пересек двор впереди гостей и привёл их в маленькую квартирку. Попросил присесть в тесной гостиной с задёрнутыми шторами, все стулья и столы в которые были завалены кипами бумаг и листовок. Молодой человек раздвинул шторы, отчего в тесной, убогой комнате стало немного светлее. Он взмахнул рукой, извинился. «Сейчас в этой квартирке проживает пять человек», и протянул руку Стивену. «Я Люсьен Лебрен». После обмена рукопожатиями Люсьен повернулся к мадам Азер. «Слышали новость? Они согласились принять обратно десятерых, уволенных на прошлой неделе. Заплатить им за эту неделю они отказались, и всё-таки начало положено. Почувствовав устремлённый на неё вопросительный взгляд Стивена, мадам Азер сказала, «Вы, должно быть, гадаете, что я здесь делаю, месье? Время от времени я приношу месье Лебрену еду для семей красильщиков. У некоторых из них по пятеро-шестеро детей, а бывает и больше. И жизнь их очень трудна». «Понимаю. И муж ваш ничего об этом не знает». «Ничего. Вступать в какие-либо отношения с его рабочими я не стала бы. Однако красильщики, как вам известно, дело другое». «Вам не за что извиняться», — сказал Люсьен. «Вы кормите людей. Это акт христианского милосердия». «Да что не говори, над моими собратьями чинится возмутительный произвол. На прошлой неделе было собрание профсоюза... Не возвращайтесь к этой теме», — рассмеялась мадам Азер. Люсьен улыбнулся. «Вас не переубедишь, мадам». Фамильярность, сквозившая в обращении Люсьена с мадам Азер, уже начала сильно тревожить Стивена. Политические тонкости забастовки, равно как и этические поступков мадам Азер, его нисколько не интересовали. Ему хотелось знать лишь одно. Каким образом оказалась она на короткой ноге с этим полным сил молодым человеком? Стивен сказал. «Пожалуй, мне пора возвращаться на фабрику». Ваш муж собирался показать мне процесс окончательной отделки. «Вы работаете у Азера?» — изумлённо спросил люсиен «Я работаю в английской компании, а она ненадолго направила меня сюда». «Для англичанина вы очень хорошо изъясняетесь по-французски». «Я учил язык в Париже». «Азер говорил вам что-нибудь о забастовке красильщиков?» Стивен вспомнил замечание Азера о малыше Люсьене. «Почти ничего. Думаю, всерьёз он забеспокоится, когда она затронет его фабрику». Люсьен коротко фыркнул. «Поверьте, долго ждать ему не придётся. Не желаете что-нибудь выпить, мадам?» «Вы очень любезны. Я бы выпила воды». Люсьен удалился, но Стивен остался. Ему не хотелось покидать мадам Азер. «Не думайте обо мне плохо, месье», — попросила она. «Ну что вы?» — ответил Стивен, обрадованный её неравнодушием к нему. — Я не изменяю мужу. Стивен промолчал. До его слуха уже донеслись шаги приближавшегося Люсьена. Стивен склонился вперёд, положил ладонь на плечо Мадам Азер, легко поцеловал её в щёку и тут же, не дожидаясь, пока у неё на щеках вспыхнет румянец, вышел из гостиной, бросив «До свидания». Как если бы его поцелуй был всего лишь учтивой формой прощания.